Глава двадцать Когда Женька позвонила домой, ответил дядя Олег. Женя даже растерялась сначала. Почему мама не сказала, что ее дядька в Москве? «Женечка, привет!» Мужчина был явно в хорошем настроении. «Как у тебя дела?» «Отлично!» — буркнула она в ответ. Дядя Олег посерьезнел. «Ну, что там у тебя?» «Хотела к маме заехать?» «Ну, так заезжай!» «Или я тебе мешаю?» «Действительно. Чего это она?» «Ладно, скоро буду». Девушка отключилась. Марина вошла в комнату, с удивлением посмотрела на Олега, молча уставившегося на телефон в своей руке. «Ты разговаривал с Женей?» Он молча кивнул. Женщина прошла к его креслу, села на поручень, взъерошила волосы мужчины. «Что-то не так?» «Женька сейчас приедет, какая-то взвинченная вся». «Не похоже на нее. Она в последнее время всегда такая, я заметила, с тех пор, как переехала жить к Матвею». Олег встрепенулся. «Кстати, как он тебе?» Женщина пожала плечами. «Ну, вроде вежливый такой, к Евгении относится хорошо. Больше она мне ничего не говорит. Сюда Матвей не приезжает». Олег рассмеялся. «Во, полный отчет дала. Марин, ты сама-то с ним виделась?» «Конечно, мы несколько раз ходили вместе на ужин». Олег покачал головой. «Ладно, придется у Женьки выпытывать, что там у нее происходит». Не прошло и двадцати минут, как девушка уже звонила в дверь. Разулась в прихожей. Бросила на мать испытующий взгляд, от которого та почему-то покраснела. Дядя Олег вышел из кухни. «Ну, привет, племяшка!» Он протянул Жене руки. «Чай уже заварен». — Я ненадолго. Женя прошла в комнату и села на диван. — Дочка, что, опять голова болит? Марина погладила ее по волосам. — Не то слово, мам, просто пухнет. Дядя Олег появился на пороге. Он нес поднос с чашками и чайником. — Настроение паршивое, и еще Макс посылает меня в командировку. Между прочим, дядя Олег в Калгаре. — Да что ты! Марина всплеснула руками. О. «Прекрасная новость!» Дядя, поставив поднос на стол, присел рядом с Женей. «Надолго?» «Да всего на пять дней». «Надо обязательно сообщить Дениске». Женя закатила глаза. «Вряд ли я смогу даже повидаться с ним. Буду очень занята». «Евгения, а почему бы тебе не взять отпуск за свой счет? Ну, хотя бы на недельки две-три». Марина переглянулась с Олегом. «И правда, Жень!» Поддержал он женщину. «Да никто меня так надолго не отпустит!» Олег усмехнулся. «Спорим, что отпустит? Я Березина хорошо знаю. Сам лично завтра с ним поговорю». Женя впервые за все это время улыбнулась. «Думаете, получится?» «Зуб даю!» Потом они все вместе перечесть пирожными, которые купил дядя Олег. Уже перед тем, как уйти, Женя и Марина уединились в комнате, предоставив мужчине возможность вымыть посуду. «Евгения, ну что там у тебя? Проблемы с Матвеем?» Женя поджала губы. «Что случилось, дочь?» Мама обняла девушку за плечи. «Поссорились. Наверное, мне действительно нужно время вдали от него». «Но мне казалось, у вас все хорошо», растерялась Марина. Женя махнула рукой. «Не переживай, мам. Лучше скажи, что у тебя за шуры-муры с моим дядюшкой?» Марина опять залилась краской. Женя одобрительно рассмеялась. «Значит, наконец-то ты его очаровала?» Женщина только кивнула, счастливо улыбаясь. Дочь засмеялась. «Я очень рада за тебя, за вас обоих. На сердце стало легко». И от того, что у мамы с дядей Олегом наконец-то все налаживается. И от того, что дядя обещал поговорить с Максом про отпуск. Денис не мог поверить прочитанному. Его сеструха приезжает в Калгари меньше, чем через месяц. «Ох, Женька, Женька! Какая-то компьютерная конференция!» «Не, Денис с удовольствием покажет ей город. Да и в отеле ей нет надобности останавливаться. У него две спальни в квартире». Можно даже попросить Джилл, чтобы та развлекла сестру, пока сам он на работе. Сколько там эта конференция продлится? Пять дней? Прекрасно. Достаточно, чтобы повидаться. Почувствовав, что кто-то стоит за его спиной, Денис обернулся. «О, Брэнд, привет, старина!» Он улыбнулся своему другу. Посмотрел на часы. «Уже совсем скоро домой. Коньяк, виски? Давай по коньячку». Денис вышел из-за стола и прошел к пару. — Что-то ты радостный, новую сделку замутил. — А, нет, сестра приезжает. — Ого, ты не говорил, что у тебя есть сестра. Она тоже русская? — Ну, конечно, — Денис хохотнул, внезапно вспоминая, как Брент всегда ныл, что хочет русскую жену. — Заодно с ней познакомишься. — Она красивая. Мужчины выпили из рюмок коньяк. Денис почесал затылок. — Скажем так, моя сестра прекрасно печет пироги, лепит пельмени и следит за порядком в доме. — То есть твоя, как там ее зовут? — Юджиния. — Ага, Юджиния, не красотка. Брент изобразил на своем лице печаль. — Очень жаль. Денис заново наполнил рюмки коньяком. Женя заехала к Матвею, чтобы только собрать свой чемодан. Она уже давно не жила вместе с ним. С того самого дня, как они поссорились из-за, казалось бы, ерунды, шкафчика со специями. Матвей, тем не менее, пытался заставить девушку передумать. Нет, она иногда заезжала к мужчине, но только чтобы удовлетворить его сексуальные желания. Женя выбрала время, когда Матвей был на работе. Она не стала говорить ему про командировку. Тем более, что Женя собиралась провести в Канаде весь отпуск. Девушка вытащила из шкафа свои вещи. Ей нужен будет строгий костюм, пара-тройка блузок, юбки, ну и, конечно, несколько пар туфель. Пожалуй, придется взять самый большой чемодан. Слава богу, Матвея нет. Он ни за что не поверит, что Женька уезжает с огромным чемоданищем всего на пять дней. К неудовольствию девушки, как только она вышла из подъезда, к дому подкатил белый мэр с Матвея. Он буквально выскочил из автомобиля, не дожидаясь, когда его телохранитель откроет ему дверцу. На лице мужчины был написан ужас. Ты куда? Он схватился за ручку чемодана. Матвей, отпусти! Что с тобой? Ты бросаешь меня, да? Женя подумала, что мужчина вот-вот упадет перед ней на колени. О, господи! Она взяла его за рукав пиджака. «Что ты выдумал? Я просто уезжаю в командировку!» «В командировку? Это правда? А почему ты мне ничего не сказала?» Женя устало вздохнула, закатывая глаза. «Вообще-то нам нужно отдохнуть друг от друга. Знаешь, небольшой перерыв». «Евгения!» Девушка обошла его, направляясь к белой машине такси. «Ну хорошо, да я хоть довезу тебя до аэропорта». «А кто тебе сказал, что я уезжаю сейчас? Я просто собрала вещи, еду к себе». «К себе? Это к маме? Жень, но ты же знаешь, что мой дом — это твой дом, черт побери». Пока таксист загружал чемодан в багажник, Женя подошла к Калмыкову. Взялась за пуговицу на его пиджаке. «Матвей, мой дом — там, где я себя чувствую, свободно и уютно» где могу с ногами забраться на белый диван, где могу печь блины по утрам и оставлять чашку с недопитым чаем на прикроватной тумбочке. Извини». Женя села в машину, вздохнула. «Извини и подумай над тем, что я тебе сказала. Все-таки она правильно сделала, что решила переночевать... Все-таки она правильно сделала, что решила переночевать во Франкфурте». Теперь девушка чувствовала себя отдохнувшей и в прекрасной форме. Прохладный душ как нельзя лучше способствовал этому. До Калгари лететь восемь с половиной часов. За это время Женька сможет и немного поработать над документами и вздремнуть. Глянула на часы. Времени было достаточно, чтобы красиво уложить волосы, нанести легкий макияж, одеться в элегантный костюм. Может, и очки нацепить для пущей важности? Нет. Денис не ожидает ее увидеть такой. В его воображении Женька так и осталась гадким утенком. Ну и прекрасно. Она будет гадкой. Гадкой младшей сестренкой. Подумав немного, Женя достала из коробочки лягушку-брошь, которую братец когда-то подарил ей. Со злорадной улыбкой приколола ее к лацкану пиджака.